«Атлантика», 1944 год. Пятые сутки подводная лодка «Крикс-Марины У-211» впустую болталась в так называемом «Золотом треугольнике» к северу от Канарских и Азорских островов, на основных путях трансатлантических конвоев между Мексиканским заливом и портами Британской метрополии. Корабли противника не появлялись. Первые две ночи субмарина, выставив шноркель и перископ, осторожно маневрировала. Шноркель – труба, через которую поступал воздух, позволяя лодке идти под водой на дизелях, не растрачивая энергию аккумуляторов. Пытаясь обнаружить надводные цели, лишь изредка подвсплывая для поиска пассивным обнаружителем радиолокационных излучений. Шел 44-й год и немецким подводникам приходилось не сладко. Англичане сумели наладить весьма эффективные способы борьбы с немецкими уботами, выслеживая их с помощью радаров и самолетов, наводя на субмарины противолодочные миноносцы и катера, устраивая буквально избиение волчьих стай. С наступлением рассвета, опасаясь самолетов-разведчиков, вахтенный офицер лишь кратковременно поднимал перископ наблюдая за поверхностью. Днем не только не всплывали, но даже не рисковали передвигаться, выставив наружу трубу шноркеля. Его горловина хоть и обшивалась синтетическим материалом, делавшим невидимым для британских радаров, однако оставался риск, что лодку выдаст пенный след. Двухсуточное крейсерство оказалось безрезультатным. Вопреки сложившемуся мнению, тучный район для подводной охоты – Оказался пуст. Если днем немцы продолжали осторожничать, то следующие ночи лодка проводила в надводном положении, галсируя на полных ходах вдоль и поперек своей боевой позиции. Надежно работавшие дизеля У-211 позволяли делать 14 узлов в штормящем море. Время шло довольно однообразно и скучно. За время похода лодка пропиталась вонью человеческих тел, испорченной пищи и вездесущей солярки. Усталые моряки дремали или закусывали прямо на своих боевых постах. Еда была отвратительной. Хлеб совсем размяк, превратившись в неприятную клейкую массу. солями приобрела зеленый неаппетитный цвет. Конденсат и соленая вода пропитали пропотевшую одежду, разбавляя пищу, сделав все вокруг липким и влажным. Даже судовой журнал набрался влаги и разбух, став похожим на древнюю истрепанную книгу. Сплывая на поверхность, можно было глотнуть свежего воздуха, но при этом субмарину изрядно болтало на штормовой волне. Впрочем, опытные матросы уже наловчились перемещаться в узких отсеках не стукаясь головами о торчащие вентили, различные патрубки и клапана. Командир подлодки и капитан третьего ранга Карл Хаузе соответствует рангу в Криксмарины военно-морской флот Третьего рейха корветтен капитану решил положить на патрулирование еще один день, а потом покинуть неурожайный район и вернуться на большую дорогу Северной Атлантики между Ньюфаундлендом и Ирландией. Утро следующего дня выдалось туманным. Видимость была плохой. Умеренный северо-восточный ветер лишь слегка колыхал океан. Утренние сумерки задержались, что позволило У-211 погрузиться позже обычного. Однако к полудню погода прояснилась, и, как следствие, усилился ветер, что для перископного наблюдения было не самыми благоприятными условиями. Лодка за стопор вход висела на перископной глубине курсом на восток. Командир поднялся в боевую рубку. Центральный пост освещался лишь слабым мерцанием фосфоресцирующего циферблата компаса и небольшой специально зачехленной лампой, висевшие над штурманским столиком. В полумраке едва проглядывались приборы, переключатели, вентили и другое оборудование. За ним в углу виднелся подвешенный за трубу гидравлики последний копченый окорок. Корветтен капитан Хаузе вдруг вспомнил суматоху и хлопоты перед восьминедельным боевым походом. Тесное внутреннее пространство подводной лодки буквально набивалось продовольствием и боеприпасами поначалу жестяные банки бочонки и картонные коробки тщательно отсортировывали и укладывали в определенном порядке в то время как снаряды для 20 миллиметровой зенитки и 88 миллиметровой пушки нашли свое место в специальных помещениях Остальные контейнеры с продуктами распределили по всей длине лодки. Их засовывали за трубопроводы и двигатели, распихивали между шкафами и шпангоутами, клапанами и люками. Внушительные копченые окарака дурманящие аппетитными запахами, подвесили в помещении центрального поста. Деликатесы, взбитые сливки, кофе, масло и чай, Хаузе сам запер у себя в каюте. А в последний день перед самым выходом был принят груз свежих овощей, яиц, хлеба и свежей воды. Яйца покоились в специальных бочках. Кочаны капусты рассовали в последние свободные щели. Остальные овощи сыпали на две подвесные койки, позволяя им свободно качаться в носовом и кормовом отсеках. От воспоминаний его отвлек стоявший вахтенным офицером штурман Фридрих Хансен. Он быстро доложил навигационную обстановку и уступил командиру место у поднятого перископа. Хаузе только что вернулся из своей каюты после кратковременного отдыха и выглядел несколько невыспавшимся. Все эти последние ночи он ни на минуту не покидал командного мостика, позволяя себе вздремнуть, только когда лодка утром переходила в подводное положение. «Небо прояснилось», — Согнувшись, он прильнул к окуляру. Горизонт по-прежнему пуст. Крутнувшись вместе с вращающейся перископной площадкой на 360 градусов, Хаузе на последней фразе отпустил ручки перископа и повернулся к штурману. «Командуйте погружение, будем вести только акустический поиск. Хватит искушать судьбу». Ладонями протерев осунувшееся лицо, добавил «Вообще пора убираться отсюда!» «Разрешите уточнить прокладку курса, герр капитан Обер Фенрих Фридрих Хансен был из молодых штурманов соединения, и если в основном среди офицеров подлодки были менее формальные отношения, Хансен строго соблюдал субординацию. Получив разрешение, штурман проверил прокладку и через 15 минут вернулся к исполнению обязанностей вахтенного офицера. Хаузе направился к трапу, решив пройтись по отсекам. Однако, когда дошел до Кубриков, выслушивая рапорт комендора, его прервали срочным вызовом. Из переговорного устройства раздался возбужденный голос вахтенного центрального поста. «Командиру корабля, просьба срочно явиться в боевую рубку». Едва командир вошел на центральный пост, помощник капитана обер-лейтенант Вильгельм Шульц осипшим голосом доложил. «Акустик установил контакт, предположительно большой конвой. Пеллинг – 270, удаление – 10, цель идет зигзагом, средним курсом – 47». «Отлично!» – улыбнулся командир, оторвавшись от штурманской карты. «Боевая тревога!» Угол перекладки руля влево 210 градусов. Идем на сближение. Скорость — 6 узлов, глубина прежняя. Носовые торпедные аппараты изготовить к стрельбе. Доклад акустика каждые пять минут. Дождавшись, когда помощник продублирует команды, командир, нахмурившись, пробубнил. «Вилли, пока не залечишь свою простуду, чтобы я тебя на открытом мостике не видел». Ночной вахтой, а больше желанием подышать свежим воздухом после затхлости субмарины, убер лейтенант переусердствовал и порядком простудился, теперь хлюпая носом, однако на замечание командира лишь легкомысленно отмахнулся, сосредоточившись на своих обязанностях. Тем временем по отсекам прошла легкая дрожь, заработали электродвигатели. В напряженной тишине слышалось характерное шуршание за бортной воды о плавные обводы субмарины, слабое завывание электромоторов. Через полчаса акустик стал выдавать более точные данные о составе конвоя. Хаузе выругался. Шесть крупных транспортов плотно прикрывали эсминцы, выписывая противолодочные зигзаги. «Подняться на перископную глубину», Дождавшись, когда отжужит электромотор, поднявший перископ, взглянув в окуляры, командир снова чертыхнулся, отпрянул от перископа, давая возможность старпому бросить быстрый взгляд на происходящее. «Посмотри на транспорты. Переваливаются, как слоны. Но эскорт...» Впереди по курсу маячили низкие силуэты эсминцев. И лишь дальше возвышались громады грузовых судов. Насмотревшись, обер-лейтенант кивнул командиру. «Попробуем подернуть под эскортом?» «Попробуем», — подтвердил Хаузе, отдавая распоряжение. «Опустить перископ. Руль право 30. Погрузиться на 30 метров. Увеличить ход до 6. Акустик на контроль». Субмарина тихо скользила на глубине. Командир с секундомером отчитывал время, по мере надобности уточняя. «Акустик, дистанция!» И, получив ответ, корректировал «Право пять, глубину на сорок». И снова десять минут. «Дистанция!» «Еще право двадцать, ход поднять!» Лодка, поднырнув под эскадренным миноносцем, прошла под внешним кольцом охранения, ощутив на себе легкие уколы и колотушки ас-дика. Теперь оставались считанные минуты, чтобы уточнить данные о взаиморасположении подводной лодки И атакуемых транспортов. мех Перископная глубина. Увернувшись на перископной площадке, командир с четкостью автомата отдавал указания. Ход малый. Дистанция полторы. Две цели. Курс 47. Угол атаки 50 градусов. Скорость 6 узлов. Руль лево 10. Ввести данные в автомат стрельбы. Рассчитать упреждения. Опустить перископ. Глубина хода торпеды 7 метров. Первый, второй, третий, четвертый торпедный аппараты и ТОВС. Торпедный треугольник рассчитан. Угол растворения 3 градуса. Интервал 5 секунд. Посыпались уточнения помощника. Контроль выпуска. Лево по компасу 10. Первая пошла. Пауза. Следом возбужденный голос штурмана. Вторая торпеда вышла. Два легких толчка и шипение из носового отсека, сопровождающие увеличение давления воздуха, известили о том, что торпеды вышли из аппаратов. Сжатый воздух, чтобы избежать появления на поверхности моря воздушных пузырьков, обнаруживающих ход лодки в погруженном положении, был стравлен внутрь, а не в воду. Лево пять. Торпеды из третьего и четвертого аппаратов пошли. Лодка снова слегка вздрогнула. Послышалось привычное шипение. Сжатый воздух, разжав держатели, выпустил вторую партию торпед из аппаратов. Все напряженно замерли в ожидании. «Сорок секунд. Торпеды не достигли цели», — докладывал помощник. «Шестьдесят секунд. Первая торпеда...» Тут его прервал докатившийся до субмарины гидроудар. Лодку слегка тряхнуло, следом пришла вторая волна, заполнив подводное пространство глухим рокотом, колотя по корпусу тугими накатами. «Попали! Срочное погружение! Лево руля! Ход до полного! Погрузиться на пятьдесят!» По пенистому следу вражеские наблюдатели обнаружили торпеды. Груженные транспорты ленивыми увольнями стали медленно отворачивать, но только второе атакованное судно успело уклониться. У-211 успела пройти почти полторы мили, когда сравнительно далеко за кормой раздались первые взрывы глубинных бомб. «Поздно, ребята!» — криво ухмыляясь, заметил корветтен капитан. «Может, они были заняты спасением экипажа транспорта?» — предположил штурман. «А теперь примутся за нас». И словно накаркал. «С кормы быстро приближаются два эсминца» тревожно доложил акустик. Затем послышались резкие металлические импульсы английской радиолокационной системы ASDIC. Высокочастотная звуковая волна ударяла поверхность лодки, как молоточек камертона отражалась и возвращалась на эсминец эскорта. Британский оператор эхолота наводил охотника на немецкую подлодку. «Права роль!» — командир согнулся над штурманской картой. «Фриц!» Но договорить ему не дали. Сначала акустик прокричал, что эсминцы прибавили ход. Потом неожиданно справа и по курсу раздались резкие взрывы, потрясшие весь корабль. В отсеках погас свет, полетели приборы, инструмент. Люди с трудом удержались на ногах. «Лево руль! Держать курс! Устранить повреждения в отсеках! Черт возьми, кто это был?» Включилось аварийное освещение. Из отсеков поступали доклады о повреждениях. «Штурман, мне не нравится это рыскание. Держать курс!» Повреждение горизонтальных рулей». По лицу фрица катились крупные капли пота. Командир пытался резко поменять направление, надеясь, что образовавшиеся после взрыва массы пузырьков собьют охотников со следа. Но субмарина шла почти прежним курсом выписывая циркуляцию с большим радиусом. Ко всему в торпедном отсеке образовалась течь. Моряки, погруженные по пояс в холодную воду, боролись с бьющими из щелей струями, однако полностью преградить доступ к воде они не могли. Отсек медленно наполнялся. «Слева по корме 150 и 200 шумоэсминцев идут на нас». Голос акустика звучал почти бесстрастно, но появившаяся хриплость выдавала его волнение. Командир чувствовал на себе вопросительные взгляды. Люди ждали, какой он подаст команду. Снова импульсы аздика настойчиво и угрожающе колотили по корпусу лодки. «Дистанция!» Акустик не успел ответить. Ставший почти фоном зудящий шум отдаленных винтов охотников, Вдруг резко навалился, заполнил все сжатое пространство рубки громкой дробью. Над самой лодкой на полном ходу прогремел винтами эсминец. Секундами позже раздались оглушительные взрывы. Первое мгновение казалось, что У-211 раскололось пополам. Лодку качнуло, мотнуло на правый бок, появился диферент на корму. Двух механиков, занимавшихся горизонтальными рулями, выбросило из своих кресел в клапанные отверстия. Погасло аварийное освещение. Плиты палубы подпрыгивали и били по ступням, отброшенные со своих мест подводники, тут же вскочили, шаря руками в темноте, бросились на боевые посты. Моргнули, погасли и вновь выдали тусклый свет аварийные лампы. Лодка медленно выравнивалась с крена, а вот дифферент угрожающе рос. Стальной корпус скрижетал и скрипел. Клапаны раскрылись, прокладки баллера руля дали течь, вскоре днище кормы заполнилось водой. Едва ли не все электроизмерительные приборы вышли из строя. Разбился пузырьковый дифферентометр. Из отсеков, перебивая друг друга, докладывали о серьезных повреждениях. Однако боевые посты на корме молчали. Глубомер быстро отсчитывал критические метры. Лодка стремительно теряла плавучесть, все более опускаясь на корму. Вниз по центральному проходу покатилось все, что не было закреплено, включая цепляющихся за все возможные уступы матросов. Снова померк свет. «Включить аварийное освещение, всем перебраться в носовой отсек», — приказал командир. Команда в полумраке карабкалась вверх на руках и коленях, опираясь на клапаны, насосы и любые подвернувшиеся выступы. Мимо хаузы, выполняя приказ без всяких эмоций, проплывали мокрые, пропахшие машинным маслом, грязные и потные бородатые физиономии с налитыми кровью глазами. Вдруг послышался протяжный скрип. Казалось, что ужасное давление воды сейчас расплющит стонущий корпус подлодки. Продует балласт! Сжатый воздух высокого давления выдавил воду из балластных резервуаров. Это привело к просачиванию пузырей за борт, которые устремились к поверхности. Отличная указка эсминцам противника для прицельного бомбометания. Серия очередных взрывов ударила по лодке настолько чувствительно, то корпус треснул сразу в нескольких местах. Снова с минутной паузой мигнуло аварийное освещение. Карл Хаузе понял, что это все. Помутневшим взглядом он видел, как прямо перед ним лопается по шву переборка. Из образовавшейся щели бешеным напором в разные стороны ударили фонтаны воды. Лопнула последняя аварийная лампа, и свет в его глазах померк. «Уже навсегда», — подумал он.